204. Друг — самоотрешение и основа познания космических тайн. Считаю неизбежным взлеты и падение духа, гребень волны и пролёт. Будет, всё будет идти как по маслу. Не протоки, но главное русло является реку. Также и основное течение кармы в жизни твоей, мною ведомой. Тёмные беснуются по мелочам. Короткие руки уязвить в основном, именно досаждают, это учти. И не бойся, не бойся, не бойся, ибо я за тобой. Но вступили, но досаждают, и бесятся бесы, что рыба из сети уходит. Сколько усилий приложено было, чтобы домой не пустить, сколько стараний, все обернется на пользу. Мы их с тобою во всем победим, если со мною прибудешь. Так победят и другие, кто верен останется мне.